9. Гравитация. Мать всего сущего. Ребенком она вела себя как мальчишка. Больше любила играть в мальчишеские игры. Самая любимая называлась просто «В войнушку». В лесу за их домом в предместе Чикаго, чем забавляться с Барби и Кеном на родительском крыльце. Она не вылезала из штанов крепкая кожица и практичных маек. Волосы носила завязанными на затылке в лошадиный хвостик. Вместе с лучшей подружкой Беккой они смотрели по телевизору не «Близняшек» Олсон", а старые фильмы Иствуда и Шварценеггера. А когда шел сериал «Скуби-Ду», они отождествляли себя скорее с самой собакой Скуби, чем с Велмою или Дафной. Все два года в начальной школе они называли свои завтраки «Скуби-Хавкою». А еще они, конечно, лазили по деревьям. Эмили запомнилось одно лето, когда она и ее соседка Бека, каждая в своем дворе, только и делали, что висели на деревьях. Им в то лето было, кажется, годков по девять. Кроме отцовского урока правильного падения, единственное, что Эми ясно вспомнила из этого древолазного лета, это то, что мать каждое утро мазала ей нос каким-то белым кремом, приказывая Эмми, только не вздумай это вытереть своим фирменным тоном «слушайся или умри». Как-то Бека потеряла равновесие и чуть-чуть не упала с высоты 15 футов на лужайку Джексонов. Возможно, всего с 10 футов, и в то время и такая высота девочкам казалась 25 или 50-футовой. Она успела ухватиться за ветки и повисла на них, взывая о помощи. Расти в это время косил лужайку, он подошел, весьма неспешно подошел, даже успел выключить свою косилку Брикса Стратон и протянул руки. «Прыгай», — сказал он, и Бека, которой всего два года перестала верить в Санта-Клауса, до сих пор осталась безоговорочно доверчивой, разжала пальцы. Расти легко поймал ее, затем приказал Эмили слезать с дерева. Он сказал девочкам сесть под стволом. Бека немного поплакала, а Эм была напугана. Больше из-за того, что лазание по деревьям станет теперь запрещенным поведением. Как прогулки в одиночестве к магазинчику за углом после семи вечера. Расти не запретил им деревья, хотя мать Эмили, наверное, это сделала бы, если бы в тот момент выглянула из кухонного окна. Расти сделал другое. Он научил их, как надо падать. А потом они почти час упражнялись в этом умении. Какой же это был классный день. Вылезая из окна, Эмили увидела что от нее до вымощенного плитками патио внизу весьма приличное расстояние, возможно, лишь 10 футов. Но они выглядели на все 25, когда она завернутая в одеяло прыгнула, а может и 50. «Расслабляйте колени», — учила Храсти. 17 или 16 лет назад, в тот древолазное лето, также известное под названием «Лето белого носа». Не требуйте от них держать удар, Они выдержат в девяти случаях из десяти. Если высота невелика, выдержат. Но кости себе сломать вы можете. Бедренную голеностоп или щиколотку, скорее всего, щиколотку. Помните, что гравитация – мать всего сущего. Отдайтесь ей. Пусть она вас примет. Сгибайте колени. А тогда падайте и катитесь. Эм ударилась об испанскую плитку, подогнувши колени. И в то же время она, вывернув плечо в воздухе, перебросила собственный вес налево. Втянула голову в плечи и покатилась. Боли не было. Сиеминутной боли не было. Но сквозь нее внутренности что-то мощно шарахнуло. Так, словно ее тело стало пустой шахтой, в которую кто-то скинул мебель. Но она держала голову, чтобы не пораниться об плитку, и думала, что не сломала себе ни одной ноги, хотя только встав на них можно убедиться, так ли это. Она довольно сильно ударилась на дворный металлический столик. Тот аж перевернулся. Там она вскочила, все еще уверенная, достаточно ли ее тело целое для такого действия, пока не убедилась. Она взглянула вверх и увидела пикеринга, который вытаращился на нее с разбитого окна. Его лицо скривилось в гримасу, он махал ножом. «Остановись!» — закричал он. «Не убегай, стой смирно!» «Конечно!» — подумала Эм. Остатки после обеденного дождя превратились в туман который рошал капельками ее задранное вверх лицо. Божественное ощущение. Она показала ему средний палец и демонстративно потрясла им. Пикеринг заревел. «Нет, ты ж мне, факи, ты паскуда!» и швырнул в нее ножик. Нож со звоном ударился о плитку и скользнул под газовый гриль. Уже разломанный пополам, лезвие и рукоятка отдельно. Взглянувши вверх, вновь она увидела пустое окно. Отцовский голос подсказал ей, что Пикеринг идет за ней. Но едва ли ей нужна была еще корректировка, она приблизилась к краю патио, походка легкая, не хромая, хотя и опасалась, что только благодаря выбросу адреналина, и посмотрела вниз, каких-то три никчемных фута до песка и морского овса, зайцу по яйцу по сравнению с высотой, с которой она только что свалилась». Под патио тянулся пляж, по которому она уже совершила столько утренних пробежек. Она посмотрела в другую сторону, туда, где проходила дорога. Но туда бежать не следует. Безобразная серая стена там была слишком высокой. А пикеринг приближается, конечно, он идет сюда. Она оперлась одной рукой о декоративную кирпичную изгородь и спрыгнула на песок. Морской овес щекотнул ей бедра. Она затрусила по дюне между дотом и пляжем, поддерживая раны и шорты, все время оглядываясь через плечо. Никого. Пока что никого, как вдруг пикеринг выскочил из задних дверей, взывая к ней, чтобы стояла на месте. Он снял с себя желтый дождевик и прихватил какой-то новый острый предмет. Он размахивал им, приближаясь по дорожке к патио. Она не могла рассмотреть, что у него там в левой руке, да и не хотела. Она не хотела видеть его так близко. Она могла его опередить, что-то в его бодрости подсказывало, что он сначала будет бежать быстро, но вскоре ослабнет. Не поможет ни его неистовство, ни его страх перед разоблачением, она подумала, словно я тренировалась все время только ради этого. Она едва не совершила непоправимую ошибку, оказавшись на пляже, чуть не повернув на юг. Таким образом, она добралась бы до конца вермильона через каких-нибудь четверть мили. Конечно, там она могла бы окрикнуть смотрителя моста. На самом деле, во весь дух заверещать о спасении. Но если Пикеринг успел что-то причинить Дику Холлису, а она боялась, что так оно и есть, ей будет не сдобровать. Может случиться, что какое-нибудь судно будет проходить через канал, и она будет кричать так, чтобы на нем услышали, но ей казалось, что у Пикеринга перегорели уже все предохранители. В таком случае он готов зарезать ее насмерть хоть на сцене мюзикла «Радио Сити» прямо на глазах у Рокетс. Итак, вместо этого она повернула на север, туда, где пролегали две мили пустого пляжа между ней и ее соломенным шалашом. Сняв кроссовки, она бросилась вперед.